Книга третья. Кремни и камни. Сонные добродушные телеса. Густи Тручинский незачем было меняться, когда она стала густой Кёстер. Тем более, что и воздействию Кёстера она могла как-то подвергаться лишь во время их двухнедельной помолвки перед отправкой его на Северный фронт. И потом, когда они обвенчались во время фронтового отпуска, да и то по большей части в бомбоубежищах. И хотя после капитуляции курлянской армии от Кёстера больше никаких новостей не поступало, Густо на вопросы о супруге отвечала уверенно, причем всякий раз указывая большим пальцем на кухонную дверь. «Он там, в плену, у Ивана. Вот уже вернется и все тут переменит». Перемены, которых ждали от Кёстера в их бильгском жилище, подразумевали в основном образ жизни Марии и отчасти Куртхена. «Когда я был выписан из больницы...» Попрощался с больничными сестрами, пообещав иногда к ним наведываться, и поехал трамваем в Бильк к обеим сестрам и к моему сыну Курту и обнаружил на третьем этаже доходного дома, выгоревшего от крыши до четвертого этажа, некий филиал черного рынка, возглавляемый Марией и моим шестилетним сыном, который бойко считал на пальцах. Мария, верная душа, преданная Мацерату даже в нелегальной торговле, посвятила себя искусственному меду. Она черпала из ведерок без надписи, шмякала произведения искусства на кухонные весы и, едва я переступил порог и освоился в этих новых обстоятельствах, передоверила мне упаковку четвертьфунтовых лепех. Куртхин же выседал за ящиком персила, словно за прилавком, и хотя удостоил взглядом своего выздоровевшего, возвратившегося домой отца, Однако его, как обычно, по-зимнему серые глаза были устремлены в нечто такое, что вполне можно было увидеть и стоило разглядывать сквозь меня. Перед собой он держал лист бумаги, громоздил на нем колонки воображаемых цифр. Проведя от силы полтора месяца в переполненных плохо отапливаемых школьных классах, он приобрел вид мыслителя и карьериста. Густа Кёстер пила кофе, между прочим, натуральный, как заметил Оскар, когда она и мне придвинула чашку. Пока я занимался искусственным медом, она с любопытством и не без сострадания горькой участи своей сестры разглядывала мой горб. Ей трудно было усидеть на месте и не погладить мой горб, ибо для женщины погладить горб сулит счастье, а счастье в густином случае подразумевало возвращение Кёстера, который все здесь переменит». Но она удержалась. Вместо горба, хоть и без счастья, погладила чашку и испустила несколько вздохов из тех, что в течение последующих месяцев мне предстояло слышать ежедневно. Голову даю на отсечение. Вот уже Кёстер вернется, он здесь все переменит. Да еще как переменит-то, вы увидите. Густо решительно осуждала подпольную торговлю, а между тем весьма охотно пила натуральный кофе, добытый из искусственного меда. Когда приходили покупатели, она покидала гостиную, шлепала на кухню и громыхала там кастрюлями в знак протеста. А покупателей приходило много. Сразу после 9, после завтрака, начинался перезвон. Короткий, длинный, короткий. Поздним вечером, часов примерно в 9, и часто против воли Куртхена, который из-за школы мог уделять торговле лишь половину рабочего дня, густо отключала дверной звонок. Люди спрашивали, «Искусственный мед?» Мария приветливо кивала и спрашивала в свою очередь, четвертушку или половинку? Впрочем, были и такие люди, которые меда не хотели. Эти спрашивали, кремни? А в ответ Курткин, у которого занятия были попеременно день с утра, день после обеда, выныривал из-за своих столбиков, выуживал из-под пуловера мешочек и звонко дерзким мальчишеским голосом выталкивал цифры в комнатный воздух. «Три, или, может, возьмете четыре. На вашем месте я взял бы пять. Скоро будут по двадцать четыре, самое малое. Еще прошлую неделю они шли по восемнадцать. Сегодня утром мне уже пришлось говорить двадцать. А приди вы хоть двумя часами раньше, когда я как раз вернулся из школы, я бы еще мог сказать двадцать один». На четыре улицы вдоль и на шесть поперек Куртхин был единственным продавцом кремней. У него имелся свой источник. Источник этот он не выдавал, но вечный, даже перед сном, твердил как молитву «У меня есть источник». Как отец я считал себя вправе интересоваться, что это за источник такой у моего сына. И когда он, даже не скрываясь, а скорее самодовольно возвещал «У меня есть источник», я неизменно задавал вопрос «Откуда у тебя кремни?» В «Сию же минуту скажи мне, что это за источник?» И столь же неизменная реакция Марии в продолжении всех тех месяцев, когда я еще как-то пытался выяснить источник, выглядела так. «Оставь мальчишку в покое. Во-первых, это вовсе не твое дело. Во-вторых, у коли спрашивать, так спрашивать буду я. А в-третьих, не строй из себя отца. Пару месяцев назад ты еще лежал пластом и рта не мог раскрыть. Если же я не унимался и слишком настойчиво, — выспрашивал Куртхина про источник, — Мария шлепала ладонью по ведерку с медом и возмущалась до самых локтей, выступая одновременно и против меня, и против густы, которая тоже иногда поддерживала мои попытки выявить источник. «Оба вы хороши. Хотите испортить мальчику всю торговлю, а сами, между прочим, с нее живете. Как я подумаю про парочку калорий, которые выдают Оскару по болезни, которую он в два дня подметает, так мне прямо плакать хочется. А я не плачу, я смеюсь». Оскар не может не признать. В ту пору у меня был отменный аппетит. И лишь благодаря источнику Курта, который приносил больше, чем искусственный мёд, Оскар мог набраться сил после скудного больничного рациона. Вот почему отец должен был сконфуженно помалкивать и с приличной суммой карманных денег, которую он получал благодаря детскому великодушию того же Куртхена, стал как можно чаще покидать квартиру в Бильке, чтобы не быть свидетелем этого позора. Многочисленные благоденствующие критики экономического чуда утверждают сегодня, и чем меньше воспоминаний у них сохранилось, тем более восторженно звучат их голоса «О, это удивительное время перед денежной реформой, тогда была хоть какая-то жизнь, люди с пустым желудком стояли, несмотря ни на что, в очереди за театральными билетами». а на скорую руку с импровизированные вечера под картофельную водку были просто изумительны и удавались куда лучше, чем всякие там фуршеты с шампанским и дюжарденом, как их устраивают сегодня. Так рассуждают романтики упущенных возможностей. Мне по совести тоже надо бы так причитать, ибо в те годы, когда бил кремниевый источник Куртхена, я почти бесплатно с тысячами таких же желающих наверстать либо пополнить свое образование — Посещал курсы при общеобразовательной школе. Сделался завсегдатаем британского культурного центра, именуемого «Мост». Дискутировал с католиками и протестантами по поводу коллективной вины. Сознавал себя совиновным со всеми, кто думал, надо разобраться именно сейчас, чтобы спихнуть это с плеч и не мучиться угрызениями совести потом, когда дела снова пойдут в гору. В «Школе, во всяком случае, я обязан своим, хоть и весьма скромным, но зато блистательным, неполным образованием. Я много тогда читал. Те книги, которых до тех пор, пока я начал расти, вполне хватило бы, чтобы поделить весь мир пополам между Гетой и Распутиным, мои знания, почерпнутые из Келлеровского морского календаря с 904 по 916, меня уже не удовлетворяли. Чего я только не читал тогда». «Я читал в туалете. Я читал, стоя в часовых очередях за театральными билетами, зажатый между читающими девушками с моцартовскими косичками. Я читал, пока Куртхен торговал кремнями. Читал, расфасовывая искусственный мед. А когда не было света, читал между сальными свечами. Благодаря источнику Куртхина у нас водились и свечи. Стыдно признаться, но чтение тех лет не входило в меня, а проходило сквозь меня». Впрочем, некоторые обрывки слов, тексты на клапанах суперобложек во мне осели. Ну а театр? Имена артистов. Хоппе, Петер Эссер, Эр в устах Фликеншильд. Ученицы театральной школы, которые на подмостках студии пытались произносить это Эр лучше, чем сама Фликеншильд. Грюндгенс, который весь в черном играл Тассо, снимал с парика, предписанный автором, лавровый венок, ибо он волосы сжигает». и тот же самый Грюндгенс опять-таки в черном, но уже как Гамлет. А еще говорит, что Гамлет тучен, и череп Йорика произвел на меня впечатление, ибо Грюндгенс говорил про него очень убедительные слова. Затем они играли перед потрясенной публикой там, за дверью, в нетопленных театральных залах. А я представлял себя на месте Бэкмана со сломанными очками Густиного мужа, вернувшегося домой Кёстера, который, по словам Густы, все здесь переменит и перекроет кремниевый источник моего сына Курта. Сегодня, когда все это осталось позади, когда я понимаю, что хмельные послевоенные годы именно хмельные были и привели за собой похмелье, от которого на душе скребут кошки и, надрывно мяукая, провозглашают истории то, что еще вчера было для нас деянием либо злодеянием, кровавым и свежим. Сегодня я воздаю хвалу урокам Гретхен Шефлер между сувенирами от силы через радость и всевозможным самовязом. Распутина не слишком, Гёте в меру, кейзеровская история города Данцига в ключевых словах, оснащение давным-давно затонувшего линкора, скорость в узлах всех задействованных в битве под Цусимой японских торпедных катеров, далее Велизарий и Нарсес — Татилы, Тея, битва за Рим, Феликса Дана. Уже весной 47-го я бросил и школу, и британский культурный центр, и пастора Немеллера. Попрощался со второго яруса с Густавом Грюндгенсом, который все еще числился в программе Гамлетом. И двух лет не прошло с тех пор, как я над могилой Мацерата решил продолжить свой рост, а жизнь взрослых меня уже больше не занимала. Я тосковал по утраченным пропорциям трехлетки. Снова хотел заиметь неизменные девяносто четыре сантиметра, быть меньше, чем мой друг Бебра, чем покойная Развита. Оскару не хватало его барабана. Длительные прогулки приводили его в окрестности больничного городка. Поскольку Оскар и без того должен был раз в месяц показываться профессору Ирделу, который считал его интересным случаем, он всякий раз наведывался к знакомым сестрам. и даже когда у них совершенно не было для него времени, чувствовал себя рядом с этой белой летящей тканью, сулящей выздоровление либо смерть, спокойным и почти счастливым. Сестры меня любили. По-детски, но беззлобно подшучивали над моим горбом, старались подсунуть мне что-нибудь вкусненькое и посвящали в свои нескончаемые, запутанные, навевающие приятную истому больничные истории». Я выслушивал, давал советы, при не очень серьезных ссорах выступал посредником, ибо пользовался благосклонностью старшей сестры. Для двадцати-тридцати спрятанных под сестринскими халатами девушек Оскар был единственным и даже странным образом желанным мужчиной. Бруно уже упоминал, Оскара красивые выразительные руки — Легкие волнистые волосы и достаточно голубые, все еще обольстительные глаза семейства Бронский. Возможно, мой горб и начинающаяся сразу под подбородком столь же выгнутая, сколь и узкая грудная клетка, создают противовес, только подчеркивающий красоту моих рук, моих глаз, привлекательность моих волос. Так или иначе, не раз случалось, что сестры, когда я сидел у них в комнате, Хватали меня за руки, играли моими пальцами, проявляли нежности к моим волосам. А выходя, говорили друг другу, когда заглянешь ему в глаза, остальное как-то перестаешь замечать. Короче, я был сильнее, чем мой горб. и Без сомнения попытался бы одерживать победы в больничных стенах, владея я тогда по-прежнему своим барабаном. Будь я по-прежнему уверен в своих уже многократно подтвержденных талантах барабанщика». Пристыженный, сметенный, не доверяя смутным пробуждениям своего тела, я после таких нежных прелюдий и уклонившись от главного действия покидал больничный городок, давал себе волю, гулял по саду либо вокруг проволочной ограды, обегавший всю больничную территорию мелкоячейсто и равномерно и насылавший на меня наплевательское равнодушие. Я провожал глазами трамваи, которые шли в Верстон и Бенрат. Испытывал приятную скуку на променадах рядом с велосипедными дорожками и посмеивался над расточительностью природы, которая разыгрывала весну и, как обещано в программе, раскрывала почки, словно хлопушки. А через дорогу наш общий художник-любитель с каждым днем выдавливал из тюбика все больше сочной зелени на деревья Верстонского кладбища. Кладбища и раньше весьма меня привлекали, они ухоженные, Они недвусмысленные, логичные, мужественные, живые. На кладбище можно собраться с духом и принимать решения. Лишь здесь жизнь приобретает четкие очертания. Я, конечно, имею в виду не окантовку могилы, если угодно приобретает смысл. А вдоль северной кладбищенской стены шла дорожка для молитвенных процессий, и на этом пути между собой конкурировали семь каменотесных мастерских. Крупные, как, например, Ц. Шнок или Юлиус Бебель. Между ними всякая мелюзга, именуемая «Ф. Найденрайх, Ю. Бойс, Кюны Мюллер и П. Конеф. Нечто среднее между Бараком и мастерской скульптора: большие, то ли свежеокрашенные, то ли еще разборчивые вывески на крышах с надписями под именем владельца. К примеру, могильные камни мастерская или памятники и ограды. или «Оформление натуральных и искусственных камней», или «Надгробная живопись». Над будкой Корнефа я сумел разобрать «П. Корнев, каменотес и скульптор. Между его мастерской и ограничивающей территорию кладбища проволочной оградой кромоздились доступные взгляду образцы памятников на одинарных и двойных постаментах от одноместных до четырехместных, так называемых «семейных». Сразу позади ограды, терпеливо отражая в солнечную погоду ромбики и ее узора, шли подставки из ракушечника, для более скромных запросов полированные диабазовые стены, где матовыми оставлены лишь пальмовые ветви, типичные в 80 сантиметров высотой огранные камни для детских могилок из селезского чуть слоистого мрамора, с рельефами, выбитыми на верхней его и по большей части изображающими стебель надломленной розы. потом ряд стандартных штучных камней из красного майнского песчаника, Заимствованный из разбомбленных фасадов банков и торговых домов, он торжествовал здесь свое воскресенье, если только слово «воскресенье» применимо к могильному камню, а посреди этой выставки ее жемчужина — Памятник, составленный из трех постаментов, двух боковых плит и большой, обильно изукрашенной центральной плиты из голубоватого тирольского мрамора. Над плоскостью главной плиты возвышалось то, что каменотесы именуют словом «торс». Колени и голова этого торса развернуты влево, терновый венец, три гвоздя, бороды нет, ладони раскрыты, рана на груди стилизованно кровоточит. Капель, по-моему, всего пять. Хотя вдоль молельной тропы этих памятников с развернутым влево торсом было полным-полно, к началу весеннего сезона порой целый десяток таких торсов распахивал свои объятия. Но Корнефовский Иисус Христос пришелся мне особенно по душе, потому... «Ну да, потому что он больше других напоминал моего атлетически сложенного спортсмена, который, напружинивая мускулы и раздувая грудь, висел над главным алтарем в церкви сердца Христова. Часами простаивал я у этого забора. Я засовывал палку через чеистую сетку, испытывал смутные желания, думал о всякой всячине и ни о чем. Корнов же долгое время оставался для меня невидим». Из одного окошка его будки выходила многоколенная, поднимающаяся над крышей, печная труба. Скудный желтоватый дымок от плохого угля тянулся вверх, падал на толь, сочился из окон, стекал по водосточному желобу, пропадал среди необработанных камней между обломками мраморных плит слана. Перед задвижной дверью мастерской под множеством брезентовых чехлов, словно замаскировавшись от атаки пикирующих бомбардировщиков, стояла машина о трех колесах. Звуки из мастерской — дерево било по железу, железо стучало по камню — выдавали присутствие каменотеса. В мае исчез брезент, покрывающий автомобиль, и дверь была сдвинута в сторону. В глубине мастерской я увидел громоздящиеся камни — серые на сером фоне, виселицу шлифовального станка, полки с гипсовыми моделями и, наконец, самого Корнефа. Он ходил сгорбившись и согнув колени, выдвинутую вперед голову держал неподвижно. Розовые, пропитанные черным жиром пластыри, покрывали его шею. Корнеф вышел с граблями и начал чистить землю между выставленными на показ памятниками, потому что пришла весна. Он делал это очень тщательно, оставляя на гравии разнообразные следы, собирал также прошлогоднюю листву, приставшую к некоторым памятникам. Уже перед самым забором, когда он бережно вел грабли между цветочницами из ракушечника и базальтовыми глыбами, меня неожиданно поразил его голос. — Ну, парень, тебя поди из дому выжили или как? — Мне очень нравятся ваши камни, — польстил я. «Не говори громко, не то я схлопочу за это». Лишь теперь он чуть двинул неподвижные своей шеи и смерил меня, вернее, мой горб косым взглядом. «Что же-то они с тобой сотворили? Спать поди с таким трудно?» Я дал ему досмеяться до конца, потом объяснил, что горб совсем не обязательно должен мешать, что я некоторым образом главнее своего горба. что встречаются такие женщины и девушки, которых именно горб и привлекает, которые охотно приспосабливаются к особым обстоятельствам и возможностям мужчины, которым, говоря по-простому, такой горб даже в удовольствие. Опершись подбородком на черенок грабель, Корнов задумался. — Может, так оно и есть? Я чего то такое слышал, края муха. Потом, в свою очередь, Корнов рассказал мне, как он жил в Эйфеле и работал в гранитном карьере, и имел дело с одной женщиной. Так у той была деревянная нога, вроде бы левая, и ее можно было отстегивать. И ту деревянную ногу он сравнил с моим горбом, хотя мой коробок, конечно, нельзя отстегнуть. Каменотес вспоминал долго, обстоятельно, подробно. Я терпеливо ждал, пока он выговорится». а женщина снова пристегнет свою ногу, после чего попросил разрешения осмотреть его мастерскую. Корнов открыл жестяную калитку посреди забора, сделал граблями приглашающий жест в сторону раздвижной двери и позволил гравию скрипеть под моими ногами, пока меня не объял запах серы и звездки и сырости. Тяжелые, плоские, сверху грушевидные деревянные колотушки с размочаленными от постоянных ударов выбоенными, лежали на еще грубо заостренных, но уже рихтованных четырьмя сбойками плоскостях. Заточки для киянки, заточки с деревянными головками, только что выкованные, еще синие от закалки зубила, длинные пружинящие закольники и травилки для мрамора — Далеко разведенные скорпели на плите из ракушечника. Абразивная пыль подсыхала на квадратных деревянных козлах, а на волокушах, готовая к перевозке, стояла поставленная на ребро известковая стена. Жирная, желтая, пористая. Для могилы на двоих. «Это у нас бучарда, это у нас обрешетка, это у нас фальцовка, а это...» Корнов поднял доску в ладонь с шириной в три шага длиной и проверил взглядом ребро. «А это правило. Этим я затачиваю стержни, когда они больше не держат борозду. Мой очередной вопрос я задал не только из вежливости. А учеников вы часом не держите?» Корнов сразу начал жаловаться. «Я бы и пятерых мог держать. Да где их нынче возьмешь?» Им всем подавай черный рынок, паршивцам». Итак, так Каменотес, подобно мне, не одобрял те темные делишки, которые мешают подающему надежды молодому человеку приобрести приличное ремесло. «Покуда Корнев демонстрировал мне различные тонкие и грубые карборундовые камни и их шлифовальные достоинства на примере сольнховской плиты, я вынашивал и лелеял небольшую такую мыслишку». Пемза, шоколадно-коричневый шеллак для предварительной полировки, трепел, с помощью которого все, что ранее было тусклым, доводят до блеска, и по-прежнему оставалось при мне, хотя и заблестевшая еще ярче, моя маленькая мыслишка. Корнов показал мне образцы шрифта, рассказал о выпуклом и заглубленном, о нанесении позолоты и что с золотом не так уж все и страшно. Одним единственным старинным талером можно вызолотить и коня, и всадника. А у меня это тотчас вызвало в памяти скачущего к Друбе в Данциге на сенном рынке кайзера Вильгельма, которого польские хранители старины намереваются теперь вызолотить. Однако, несмотря на воспоминания о коне и всаднике в листовом золоте, я не отказался от своей маленькой, все более для меня ценной мыслишки». Я забавлялся с ней, я уже начал оформлять ее в слова, покуда Корнев объяснял мне устройство трехногой пунктировочной машины для скульптурных работ, стуча костяшками пальцев по различным развернутым то влево, то вправо гипсовым моделям распятия. «Значит, вы взяли бы ученика?» Моя мысль мыслишка вышла в путь. «Вообще-то вы ищете ученика, так ведь?» Корнев потер наклейки на своей фурункулезной шее. Я хочу спросить, вы в случае чего взяли бы меня учеником? Вопрос был неудачно сформулирован, и я тотчас поправился. Боюсь, вы недооцениваете мои силы, дорогой господин Корнев. Ноги у меня и в самом деле слабоваты, но насчет рук можете не беспокоиться. Ободренный собственной решимостью и готовый идти до конца, я закатал левый рукав. предложил Корнефу пощупать хоть и небольшой, но крепкий, как у быка, мускул. А поскольку он щупать не пожелал, снял долото с ракушечной плиты, для наглядности заставил эту шестигранную железяку попрыгать на холмике моего бицепса и приостановил демонстрацию, лишь когда корнев пустил шлифовальный станок, повизгивающий карборундовый круг серый с синим отливом по подставке известкового туфа для двухчастной стеллы. и, наконец, не отводя глаз от машины, выкрикнул сквозь шлифовальный скрежет. — Ты, парень, хорошенько обмозгуй это дело через ночь. Работа нелегкая, а коли не передумаешь, приходи. Будешь у меня вроде как практикантом. Повинуясь каменотесу, я целых семь ночей обмозговывал свою мыслишку. И за дня в день сравнивал кремний Куртхина с камнями вдоль молельной тропы. Глотал упреки Марии. «Ох, Оскар, ты сидишь у нас на шее, примись хоть за какое-нибудь дело, хоть за чай, хоть за какао, хоть за молочный порошок, но ни за что не принимался. Выслушивал отгусты, приводившие мне в пример отсутствующего Кестера похвалы за мое сдержанное отношение к черному рынку, но очень страдал от поведения моего сына Курта, который, сочиняя колонны цифр и передавая их бумаги, точно так же не замечал меня». как годами умел не замечать Мацерата. Мы сидели за обедом. Густо отключила дверной звонок, чтобы никакие покупатели не отвлекали нас от омлета на сале. Мария сказала. «Понимаешь, Оскар, мы себе только потому и можем это позволить, что не сидим, сложивши руки». Куртхин вздохнул. Кремни упали до восемнадцати. Густо ела много и молча. Я следовал ее примеру, но, хотя еда мне нравилась, чувствовал себя, может быть, из-за яичного порошка глубоко несчастным. И, надкусывая хрящик, попавшийся мне в шпике, испытал внезапную, до кончиков ушей, потребность в счастье. Несмотря на горький опыт, я хотел счастья. Весь мой скептицизм не мог ничего поделать с мечтой о счастье. Я хотел быть безудержно счастлив». А потому, пока остальные довольствовались яичным порошком, встал, подошел к шкафу, условно счастье ожидало меня именно там, порылся на своей полке и нашел отнюдь не счастье, нет, но за фотоальбомом и за своим учебником я нашел два пакетика дезинфекционного средства от господина Файнгольда». Выудил из одного пакетика несчастье, нет-нет, а нет. основательно продезинфицированное рубиновое колье моей бедной матушки, которое Ян Бронский много лет назад в пропахшую снегом зимнюю ночь извлек из витрины, где Оскар, бывший тогда еще вполне счастливым и умевшим резать голосом стекло, несколько ранее проделал круглую дыру. Прихватив украшение, я покинул квартиру. Я видел в нем первую ступеньку к... Я отправился к... Я поехал к вокзалу. Поскольку рассуждал я, если все получится, тогда уж... Потом я долго торговался из-за... И отлично понимал, что... Но однорукий тот саксонец, которого все почему-то называли асессором, прекрасно сознавая цену, даже и не догадывались, насколько созревшим для счастья они меня сделали, когда выдали мне за колье моей бедной матушки... Портфели из натуральной кожи и пятнадцать коробок американских сигарет Lucky Strike. После обеда я снова вернулся в Бильк к своей семье. Я предъявил пятнадцать коробок сигарет. Целое состояние. Lucky Strike. По двадцать пачек в одной упаковке. Дал другим возможность поудивляться, придвинул к ним свежую, запакованную табачную гору, сказал «это для вас». «Но уж с этого дня, извольте, оставить меня в покое. Надеюсь, что сигареты стоят покоя, а кроме того, чтобы с этого дня и ежедневно мне был судок с едой, который с этого дня и ежедневно я собираюсь носить в портфеле к месту моей работы. Вы себе будьте счастливы с вашим искусственным медом и вашими кремнями», промолвил я без гнева и без упрека. Мое же искусство будет называться по-другому. Мое искусство будет отныне выписано на могильных камнях или, выражаясь профессиональным языком, будет на них выбито. Корнов нанял меня практикантом за сто рейхсмарок в месяц. Это было, можно сказать, вообще ничего. И однако же впоследствии вполне себя окупило. Уже через неделю выяснилось, что для грубых каменотесных работ у меня силёнки маловато. Мне предстояло обтесать долотом пластину бельгийского гранита, только что из карьера, для могилы на четверых. И спустя всего лишь час я мог лишь с трудом удерживать кирку и, онемевшими руками, пускать вход ход киянку. Вот и грубую каменную отеску мне пришлось уступить Корнефу, тогда как сам я, проявляя немалую сноровку, осуществлял тонкую обработку. Делал зубцы, подбирал с помощью двух наугольников нужную фактуру. Проводил четыре сбойки одну за другой и обрубал доломитный бордюр для дальнейшей обработки. Поставлен на ребро четырехгранный брус. На нем, перекладенная от буквы «Т», дощечка. А на дощечке сидел я, правой рукой вел закольник, а левой, пренебрегая возражениями Корнефа, который хотел сделать из меня правшу, заставлял деревянные груши, державки, железные киянки громыхать и лязгать, бучарду ухать, и сразу всеми шестьюдесятью четырьмя зубами одновременно грызть и растирать камень. Счастье, хоть это и не был мой барабан, счастье, хоть это и был лишь рзац, но ведь вполне допустимый эрзац рзац счастье. Оно, может, только и существует в виде рзаца. Счастье — это всегда и рзац счастье. Оно откладывается пластами. Счастье из мрамора, счастье из песчаника — Песчаник Сельбы, песчаник Смайна, твой песчаник, наш песчаник. Счастье Киркхаммерское, счастье Гренсхаммерское, Твердое счастье — ракушечник. Закаленная сталь счастливо вгрызается в диабаз. Доломит — зеленое счастье. И мягкое счастье — туф. Пестрое счастье — слана. Пористое счастье — базальт. Застывшее счастье — Сейфеля. Счастье извергалось, словно лава из вулкана, и отлагалось пыльными пластами, и скрипела у меня между зубов. Всего счастливее моя рука оказалась в вытесывании шрифтов. Я даже Корнофа оставил позади. Я взял на себя орнаментальную часть скульптурной работы. Листья аканта, надломленные розы для детских камней, пальмовые ветви, христианские символы, как, например, Экспи или Инрии. каннелюры, базы, валы, украшенные иониками, фаски и двойные фаски. Всеми мыслимыми сечениями осчастливливал Оскар могильные камни на любую цену. И когда после восьми часов работы я оставлял на диабазовой плите только что отполированной, но запотевающей от моего дыхания надпись такого типа — Здесь покоится в Господе мой дорогой муж, новая строчка «Наш добрый отец, брат и дядя», новая строчка «Йозеф Эссер», новая строчка «Родился четвертого 4 1885 1885-го, умер 22 шестого 6 1946-го». Новая строчка «Смерть» — это ворота в жизнь. Тогда, пробежав глазами окончательный текст, я испытывал эрзац счастья. То есть был приятно счастлив и благодарен скончавшемуся в возрасте 61 года Йозефу Эссеру. Снова и снова благодарен за это зеленым диабазовым облачкам, поднимавшимся от моего зубила, и выражал свою благодарность с особым тщанием, высекая все «О» в надписи на могиле Эссера. А поэтому буква «О», особенно любимая Оскаром, хоть и получалась аккуратная и круглая, на всякий раз Чуть больше, чем надо. В конце мая я начал практикантом у каменотеса. В начале октября у Корнефа вскочили два новых фурункула. А нам пришлось доставлять известковую стену для Германа Вепкнахта и Эльзы Вепкнахт, урожденной Фрейток, на южное кладбище. До того дня Корнов все еще не веривший в мои силы, ни разу не брал меня с собой на кладбище. Чаще всего ему помогал при перевозке один почти глухой, но в остальном вполне толковый подсобник от фирмы «Юлиус Вебель». А взамен Корнов никогда не отказывался помочь, если у Вебеля, державшего целых восемь человек, не хватало рабочих рук. «Я не раз тщетно предлагал свою помощь для кладбищенских работ. Меня влекло туда, пусть даже в ту пору на кладбище не требовалось принимать никаких решений». По счастью, к началу сентября у Вебеля отбоя не было от заказчиков, и потому до того, как ударят морозы, он не мог уступить ни единого человека. Так что, хочешь не хочешь, Корнев был вынужден воспользоваться моими услугами. Вдвоем мы привалили известняковую плиту позади нашего трехколесного грузовичка, потом взгромоздили ее на катки, закатили в кузов, рядом пристроили постамент, Защитили ребра пустыми бумажными мешками, погрузили инструменты, цемент, песок, гравий, катки и ящики для разгрузки. Я закрыл откинутый борт. Корнев уже сидел за рулем и кричал. «Эй, парень, пошевеливайся, бери свои сутки и залазь!» Медленный объезд больничной территории. Перед главным входом белые облачка сестринских халатов. Среди них одна моя знакомая. Сестра Гертруд. Я машу ей. Она машет в ответ. Счастье! Думаю я про себя. Снова или все еще надо бы пригласить ее. Правда, теперь я ее больше не вижу, потому что мы уже едем по направлению к Рейну. Куда-нибудь пригласить. Направление на хам. Может, в кино или в театр. Посмотреть Грюндгенса. Вот уже она шлет свой привет здания желтого кирпича. Да-да, пригласить. Не обязательно в театр. Крематорий выпускает свой дымок над полуголыми деревьями. А как вы думаете, сестра Гертруд, если разок для разнообразия? Другое кладбище, другие мастерские круг почета в честь сестры Гертруд перед главными воротами, бойц и краних, натуральные камни подгисера, надгробные рисунки Бема, кладбищенское садоводство Гоккельн, проверка у ворот. Попасть на кладбище вовсе не так просто. Сотрудник в форменной фуражке. Известняк для могилы на двоих. Номер семьдесят девятый, участок восемь. вебкнет Герман. Рука к козырьку фуражки. Сутки сдать для разогрева в крематорий, А перед моргом стоит Лео-дурачок собственной персоной. Я спросил у Корнова, Это случайно не Лео-дурачок, который в белых перчатках? Корнов, трогая фурункулы у себя на шее. «Это Вильям Слюнтяй!» «А никакое не Лео. Он здесь живет». Мог ли я удовольствоваться этим ответом? Ведь я и сам раньше был в Данциге, а теперь я в Дюссельдорфе. Но зовут-то меня по-прежнему Оскар. У нас был один такой при кладбищах. И выглядел точно так же, а звали его Лео Дурачок. Но с самого начала, когда его звали просто Лео, он учился в духовной семинарии. корнов Левая рука на фурункулах, правая поворачивает руль перед крематорием. «И очень даже может быть. Я кучу народу знаю, которые все так выглядят, и все были в семинарии, а теперь вот живут при кладбище и зовутся по-другому. Этого звать Вильям Слюнтяй». Мы проехали мимо Вильяма. Он приветствовал нас белой перчаткой, и я почувствовал себя на южном кладбище, как дома. «Октябрь. Кладбищенские дорожки». Земля теряет волосы и зубы. Я хочу сказать, что желтые листья непрерывно плывут, покачиваясь сверху вниз. Покой. Птицы. Прохожие. Мотор грузовичка работает. Тянет нас к восьмому участку. До восьмого еще очень далеко. По дороге старушки с лейками и внуками. Солнце на черном шведском граните. Обелиски, символически расколотые колонны. А то и реальные следы войны. Тронутый зеленью ангел, то ли за тисом, то ли за какой-то схожей растительностью. Женщина заслонила глаза мраморной рукой, как бы ослепленная блеском собственного мрамора. Христос в каменных сандалиях благословляет вязы. И еще один Христос на четвертом участке. Тот благословляет березки. Возвышенные мысли на аллее между участками четыре и пять, Ну, скажем, о море. И это море в числе прочих даров выбрасывает на берег чье-то тело. С морского причала в сопоте звуки скрипки и робкие попытки устроить фейерверк в пользу ослепших на войне. Как Оскар и как трехлетка я склоняюсь над тем, что выбросили волны на берег. Надеюсь, это Мария или, может быть, сестра Гертруд, которую надо бы, наконец, куда-нибудь пригласить. Но это... Прекрасная Люция, бледная Люция, о чем поведал и что подтвердил завершающийся фейерверк. И на ней, как всякий раз, когда она замыслила недоброе, ее вязанный Берхтесгаденский жакетик. «Я снимаю с нее эту шерсть, шерсть мокрая, и также мокра блузка, которую она носит под жакетиком». Еще раз расцветает перед моими глазами берхтес жакетик. А совсем к концу, когда фейерверк уже полностью выдохся и остались только скрипки, я обнаруживаю под шерстью, на шерсти, в шерсти, в спортивной майке СНД, ее сердце. Сердце Люции. Холодный, маленький, могильный камень. А на камне выбита надпись — «Здесь покоится Оскар, здесь покоится Оскар, здесь покоится Оскар». «Не спи, парень!» — перебил Корнев мои прекрасные, принесенные морем, подсвеченные фейерверком мысли. Мы свернули на левый и восьмой участок, совсем еще не освоенный, без деревьев и с редкими могилами, раскинулся перед нами голодный и плоский. Среди этого однообразия отчетливо выделялось пять последних захоронений. неухоженных, потому что совсем недавних, гниющие горы порыжевших венков с размокшими, размытыми дождем листьями. Номер семьдесят девятый мы отыскали довольно быстро, в начале четвертого ряда, вплотную к участку семь, где было несколько быстрорастущих молодых деревьев, а кроме того ровными рядами штучные плиты, по большей части селесского мрамора. Мы подъехали к 79-му с задней стороны. Выгрузили инструменты, цемент, гравий, песок, постамент и известняковую стену, у которой был чуть сальный блеск. Когда мы скатили плиту на подкладные бревна, грузовичок слегка подпрыгнул. Корнов выдернул стоявший в головах временный деревянный крест с надписью на поперечной балке «Г. Вебкнехт» и «Э. Вебкнехт», велел подать ему заступ, и начал копать ямы для бетонных столбов, согласно кладбищенским правилам, в один метр шестьдесят глубиной. Я же тем временем наносил воду на участок номер семь, замесил бетон и успел все кончить, когда, углубившись на один метр пятьдесят, он сказал «хватит», после чего я мог приняться за утрамбовку обеих ям, а Корнов пыхтя сидел на известняковой плите и, заведя руку назад, трогал свои фрункулы. «Скоро будут готовы!» «У меня на это нюх, когда они готовы и говорят. Точка!» «Я же все утаптывал, все утаптывал и вообще ничего при этом не думал». С седьмого участка через участок восемь на участок девять наползало протестантское погребение. Когда они за три ряда до нас прошли мимо, Корнов сполз с плиты и, согласно кладбищенским установлениям, мы сняли наши шапки». начиная с прохождения пастора и вплоть до ближайших родственников. За гробом в полном одиночестве шла маленькая черная кособокая женщина. Дальше следовал народ повыше и покрупней. «Ты один не сможешь закрыть дверцу», — простонал рядом со мной Корнов. «Сдается мне, они все повылезут раньше, чем мы установим стенку». Между тем погребальная процессия достигла участка номер девять — собралась в кучку и исторгла из своего чрева взлетающий и опадающий голос пастора. Теперь мы могли водрузить цоколь на фундамент, потому что бетон схватился. Но Корнов лег на живот поперек плиты, запихнул шапку между своим лбом и камнем, отвел назад воротник куртки и рубашки, высвобождая затылок, А с участка номер девять нам тем временем поведали об отдельных деталях из жизни усопшего. Мне пришлось не только влезть на известняковую стену. Мне пришлось еще сзади забраться на Корнефа, и тогда я понял, в чем дело. Их было сразу два. Какой-то припозднившийся тиф с непомерно большим венком стремился на участок девять, навстречу медленно подходящей к концу проповеди. Отодрав пластырь, я стер буковым листком следы их телки и увидел оба затвердения одинаковой примерно величины, окраска черно-коричневая, переходящая в желтизну. «Помолимся, братья!» — донеслось до меня с девятого участка. Я воспринял это как знамение, наклонил голову к плечу, надавил и потащил, прижимая буковые листья большими пальцами. «Отче наш!» — Корнов скрежетал зубами. «Тяни же ты, не дави, а тяни!» — я тянул. «Имя твое!» — Корнову даже удавалось молиться. «Да приидит царствие твое!» И тут я все-таки надавил, потому что тянуть не помогало. «Да будет воля твоя!» на «Наяко!» — удивительно, что взрыва не последовало. «И еще раз дашь нам днесь», — Корнов снова присоединился к тексту. «Грехи наши и во искупление получилось даже лучше, чем я надеялся. Сила и слава и крепость я извлек пестрые остатки. Во веки веков. Аминь». Я еще раз потянул. Корнов. «Аминь». И еще раз нажал. «Аминь». А когда на девятом участке приступили к соболезнованиям, Корны все еще твердил «Аминь» и лежал пластом на плите и с облегчением стонал «Аминь». И еще «А бетон у тебя для постамента остался?» «Бетон у меня остался», а он «Аминь». Несколько последних лопат я высыпал, как перемычку между обоими столбами. Тут Корнов сполз с плиты и попросил Оскара показать ему по осенне пестрые буковые листья, окрашенными под цвет содержимым обоих фурункулов. Мы надели шапки, приложили руки к плите и установили памятник господину Герману Вебкнахту и Эльзе Вепкнахт, урожденной Фрейтак, а похоронная процессия тем временем медленно покидала участок номер девять.